11. В назначенное время они с мужем отправляются в Сольер и проводят вместе спокойную неделю. Погода немного прохладная, немного ветренная, но жаловаться не на что. Дороги пусты, большинство туристов разъехались. Они едут в Баньел-Буфар в Погоэру, где она долго и с наслаждением плавает. Ужинают в любимом ресторане Форналуцци.